он внутри. Она слышала, как он вошёл в прихожую, слышала его широкие грузные шаги, слышала, как высоко он поднимает ноги и как тяжело впечатывает их обратно в толщу залившей первый этаж воды. Как заваливается в гостиную, где всего несколько мгновений назад стояла она. Как проходит по столовой между беспорядочно дрейфующими стульями и наглотавшимся воды пианино. как заворачивает в кухню, как волнами прокатывается по дому его присутствие, как он разгоняет плавающие по кухне сковороды и кастрюли, и они со звоном врезаются в распахнутые дверцы шкафов. Дно под его ногами было усеяно множеством вещей. Она представила, как он, сгорбив плечи, размахивая руками и бешено вращая головой, скользящими по, протискивает между ними ступни. В ее сознании он выглядел нечеловечески высоким, с дикими, безвекими глазами и оскаленными, как угончий, зубами. Он вернулся к лестнице и, хлюпая набравшими воды сапогами, устремился на второй этаж. Оказавшись наверху, он заговорил с ней так, будто они беседовали все это время с того самого дня. Его голос громом прокатывался по дому. «Видела глаз бури!» загрохотал он. Если и видела, то недолго, я думаю. Так, самый край. А над тем местом, где я тебя ждал. Он провисел минут 15. Элиза услышала, как он поднялся на чердак, как его сапоги прогромыхали по фанерному полу, как ударилось о деревянные перекрытия снова выдранное и отброшенное в сторону доска. Его голос зазвучал ещё громче. Видимо, он склонился над ведущей в стене расщелины. Это такое, как же оно называется? Типа передышки. Видела? Когда ни ветра, ни дождя, затишье. Знаешь, в это время стоит быть ещё осторожнее. Я слышал много историй о людях, которые выходили на улицу прямо под дока, решив, что раз небо прояснилось, и снова всё в звёздах, значит, буря закончилась. Тут-то их исцапывали ветроглазницы. Те вихри вокруг ядра скоростью сто пятьдесят, а то и двести миль в час. Он так и стоял, склонившись на чердаке, словно пришел просто поговорить. Я и сам чуть было не вылез из фургона. Так ждал, когда все закончится. Знал, что рано, а все равно. Я наблюдал за всем этим, за ливнем и молниями. прямо через лобовое. Не думал, что доживу до конца второго тайма. Но мы оба дожили, как видишь. Он закрехтел, выпрямляясь. Ты меня слышишь? Ты вообще знаешь, о чём я говорю? Видела глаз? Может, ты пропустила? Тут такое наводнение, не мудрю, но что ты отвлеклась? Элиза висела в темноте над водой первого этажа, впившись ногами и руками в выцарапанные ей когда-то бороздки в стенках бельевой шахты. Температура внутри близилась, наверное, к сорока градусам. На лбу выступили бисеринки пота, которые, стекая, скапливались на губах и ресницах. Трауст спустился вниз по чердачной лестнице. Его инструменты были при нём, и Лиза слышала, как он роется в своей сумке. «Думаешь, я не понимаю, почему ты прячешься?» Я знаю, что даже если сто тысяч раз попрошу тебя выйти, ты все равно этого не сделаешь. Потому что ты ведь помнишь, я уже просил тебя. Сто тысяч раз и просил. И в своем собственном доме, и в чужих. И ты ни разу меня не послушалась. В детстве, проснувшись от кошмара, Элиза выбиралась из постели, ныряла в темный коридор и отправлялась к родителям. Если мама и папа уже спали, она не будила их. Просто заползала ногами под кровать, укладываясь прямо на покалывающий щеку жёсткий ковёр и слушала их размеренное дыхание. Если что-то пугало её, когда родители были в отъезде, а няня посапывала в гостиной под бормочущий о чём-то телевизор, Элиза затихала и старалась не шевелиться, пока то, чего она боялась, не могло её услышать. У него не было никаких шансов найти её. Траус не стал снова простукивать стены. Он уже изучил дом. Минут 5-10 назад он наконец умолк и теперь ходил вверх-вниз по лестнице, изредка покашливая и прочищая горло. Ей хотелось кричать, проорать ему: "За кого ты меня принимаешь? Почему просто не оставишь в покое?"